Возможные ловушки процесса принятия решения. Распределяя роли в процессе принятия решений, убедитесь, что только один человек владеет D. Если двое или более людей считают, что несут окончательную ответственность за конкретное решение, между ними начинается перетягивание каната. Следите за расширением A. Если право вето имеется у слишком большого количества людей, это может парализовать деятельность тех, кто вносит предложения. Если одобрить предложения должны слишком многие, то, вероятно, вы не спустили процесс принятия решений до нужного уровня в организации. Избегайте привлечения слишком большого количества «ай». Когда у процесса слишком много участников, это означает, что как минимум некоторые из них на самом деле ничего не делают. Модель Rapid в действии. Пример. Специалисты по закупкам британской сети магазинов Джон Льюис хотели увеличить продажи и облегчить покупателям выбор, сократив количество моделей мельниц для соли и перца. Компания запустила модернизированный набор продукции, не посоветовавшись с продавцами магазинов. И продажи упали. Посетив магазины, специалисты увидели, что продавцы, не уяснившие для себя стратегии, которая стояла за рекомендацией, уменьшили пространство на полках вдвое, чтобы оно соответствовало сокращенной линейке товаров, вместо того, чтобы просто ставить большее количество товара на полки. Для решения этой проблемы руководство компании отдало специалистам по закупкам D, то есть право решать, сколько места отводить той или иной категории товаров. Продавцы магазинов получили A. Если им казалось, что распределение пространства происходит неправильно, они могли подвергнуть решение сомнению. Кроме того, у них было ПИ – ответственность за исполнение плана по размещению товаров. После прояснения ролей продажи мельниц превысили изначальный уровень. Азбука принятия решений. Удача в принятии решений зависит от четкого и конкретного распределения ролей. Может показаться, что это достаточно просто, но во многих компаниях проблемы с принятием решений возникают именно потому, что слишком много людей чувствуют себя ответственными или наоборот, отказываются брать ответственность на себе. Рэпид и другие методики, используемые для анализа процесса принятия решений, дают руководству возможность распределить роли и задействовать в процессе нужных людей. Ключ к успеху – точное знание, кто должен предоставлять информацию, кто принимать решение и кто выполнять его. Пять букв в аббревиатуре RAPID соответствуют пяти главным ролям в процессе принятия решений. Предложение, одобрение, выполнение, информация и решение. Как вы увидите, эти роли не обязательно должны следовать именно в таком порядке. Предложение. Те, кому принадлежит эта роль, несут ответственность за внесение предложений, сбор информации и обеспечение необходимыми данными и анализом для своевременного принятия разумного решения. В процессе разработки предложения они консультируются с теми, кто обладает нужной информацией, не просто выслушивая их и учитывая их мнение, но и попутно заручаясь их поддержкой. Те, кто вносит предложения, должны обладать аналитическими навыками, здравым смыслом и организационными способностями. Одобрение. Те, кому предназначена эта роль, имеют право вето на предложения. Наложение вето порождает дискуссию между ними и теми, кто вносит предложения, в результате чего должно возникнуть измененное предложение. Если на обсуждение уходит слишком много времени, или если две стороны никак не могут договориться, вопрос может быть передан человеку-владеющему «ди». Информация. Эти люди предоставляют сведения, необходимые для решения. Обычно они же принимают участие и в его выполнении, поэтому тем, кто вносит предложения, выгодно серьезно относиться к их мнению. Предоставляемая информация не является истиной в последней инстанции. Но все же нельзя недооценивать ее важности. Если к решению не привлекаются нужные люди, оно с большей вероятностью не сможет быть успешно выполнено. Решение. Человек, владеющий Ди, это тот, кто формально принимает окончательное решение. Он несет за него окончательную ответственность и обладает властью разрешать все тупиковые ситуации, возникающие в процессе принятия решения. а также обязывать организацию принимать действия, необходимые для его выполнения. Выполнение. Когда решение принято, кто-то должен быть ответственным за его исполнение. В некоторых случаях ответственность за притворение решения в жизнь несут те же люди, кто предложил его. Распределение ролей и обязанностей – необходимый шаг, но не менее важен и правильно организованный процесс. Слишком большое количество правил может привести к тому, что вся схема рухнет под собственным весом. Самый эффективный процесс должен основываться на конкретных требованиях, но при этом быть достаточно простым, чтобы при необходимости его можно было как-то адаптировать. Если процесс замедляется, очень часто проблему можно обнаружить в одной из трех точек. Первое – это отсутствие ясности в том, кому принадлежит D. Если более одного человека думают, что ответственность за данное решение лежит на них, они начинают сражаться за него. Не менее вредно и обратное. Если никто не считает себя ответственным за важное решение, бизнес также страдает. Вторая возможная проблема – слишком большое количество обладателей права вето. Такая ситуация крайне осложняет жизнь тем, кто вносит предложения. Если в компании слишком много тех, кто должен одобрить предложение, то, скорее всего, это означает, что право на решение спущено в организации на недостаточно низкий уровень. И, наконец, третья ошибка – излишнее количество информаторов. Это зачастую означает, что какая-то их часть на самом деле не вносит никакого значимого вклада. Итак… Те, кто предлагает план действий, несут ответственность за выдвижение вариантов решения. Им требуются данные и анализ для поддержки этих предложений, а также общее понимание того, что разумно, практично и эффективно. Те, кто одобряет предложение, должны согласиться с ним прежде, чем оно пойдет дальше. Если они накладывают на него вето, они должны либо найти вместе с тем, кто его выдвинул, альтернативное решение, либо передать вопрос на рассмотрение тому, кто владеет ди. Чтобы процесс принятия решений протекал гладко, право вето должно быть предоставлено очень небольшому количеству людей. Это могут быть топ-менеджеры, ответственные за соблюдение правовых норм или главы отделов, на деятельность которых может серьезно повлиять данное решение. Люди, обеспечивающие информационную поддержку, дают консультации по предложению. Их роль – предоставления необходимых фактов для обоснования предложения. Насколько оно практично, сможет ли производство легко справиться с изменением дизайна и так далее. При наличии противоречивых взглядов на предложение очень важно в нужное время привлечь их людей к обсуждению. Тот, кто выдвигает предложение, не обязан действовать в соответствии с полученной информацией, но предполагается, что он принимает ее во внимание. Особенно учитывая то, что предоставляющие ее люди обычно оказываются и среди тех, кто должен воплощать решение в жизнь. С одной стороны, консенсус — это хорошо, но с другой он может оказаться препятствием к действию или вести к компромиссу на не слишком выгодных условиях. Более практичная цель — привлечь к процессу принятия решения всех заинтересованных лиц. В конечном итоге один человек должен принять решение. Этот человек — последнее ответственное лицо, который должен окончательно оформить решение и добиться того, чтобы организация его исполнила. Чтобы быть сильным и эффективным, человек, владеющий ДИ, должен иметь хорошую деловую хватку, быть в курсе существующего положения дел, иметь склонность к решительным действиям и прекрасное понимание своей организации, которая будет исполнять решение. Последнее звено цепочки — это люди, которые выполняют решение. Они следят за тем, чтобы исполнение шло правильно и эффективно. Это очень важная роль. Очень часто просто хорошие решения, быстро притворяемые в жизнь, дают лучший результат, чем блестящие решения, исполненные медленно или недостаточно точно. Репит можно использовать для помощи в пересмотре пути деятельности организации или для разрешения проблем в одном бутылочном горлышке. Некоторые компании применяют его для 10-20 главных решений или даже только для решений генерального директора и его непосредственных подчиненных. Другие же используют его на всех уровнях организации, например, для улучшения обслуживания клиентов путем прояснения ролей в процессе принятия решений на переднем крае. Когда люди видят эффективный процесс принятия и исполнения решений, они передают другим информацию об этом. Например, после того, как руководство крупной американской розничной сети применило Рэпид для распутывания особенно сложного клубка корпоративных решений, Этот же подход стал применяться и на более низких уровнях функциональных отделах. Чтобы изучить процесс в действии, давайте рассмотрим то, как четырем компаниям удалось прочистить их бутылочные горлышки.